Глава 17 Правда Расследование я начала с банального — с обыска. Вещи смерч хранил в походном рюкзаке из шкуры дракона. Его особенностью было обилие карманов. Может, в одном из них припрятана весточка из прошлого драконьера? Письмо от матери, семейный герб. Надо только добраться до содержимого рюкзака. Уличить момент получилось на ночном привале. Мужчины ушли готовиться ко сну, а я воспользовалась этим и подкралась к заветному рюкзаку. «Манти, стой на страже!» — велела я. «Увидишь кого — рыкни!» Из всей команды только Смерч знал, что мой котик на самом деле огромное чудовище. Удивительно, но он не выдал секрет. Пока Манти сторожил, я рылась в карманах рюкзака. «Да сколько их здесь!» И все были забиты барахлом. Ножи, стилеты, что-то метательное. А что-нибудь не связанное с оружием есть? Поиски затянулись, а результата всё не было. Похоже, Смерч действительно хотел забыть прошлое. Настолько, что ничего не оставил на память. «Рррр!» — донеслось от Манти. Я принялась судорожно запихивать всё обратно. Надеюсь, не перепутала карманы. По крайней мере, Смерч ничего не сказал. К для меня, он не заметил, что в его рюкзаке кто-то рылся. После обыска я засомневалась. Может, я ошиблась? Выдавала желаемое за действительное? Но да, я хочу, чтобы смерч оказался Дрейком. Ведь тогда я могу провести с ним ночь. Не просто распечатаю магию, а получу удовольствие от близости с мужчиной, который мне нравится. Я боялась спрашивать смерча напрямую. Вдруг он будет всё отрицать? Верить ему на слово? «Ну уж нет. Если Смерч действительно Дрейк, то всё это время он в курсе, кого и зачем я ищу. Но что-то не торопится признаваться. Пусть пока думает, что я ни в чём его не подозреваю. Так будет проще к нему подобраться». Ничего не найдя в рюкзаке, я решила разговорить Смерча. Мне хватит даже намёка, чтобы понять, он тот самый или нет. Я устроила этим же вечером посиделки у костра с открытыми разговорами. «Мы проделали такой путь вместе, а ничего друг о друге не знаем», заявила я. «Пусть каждый расскажет одну историю из своей жизни до драконьерства. Любой случай». Я с надеждой посмотрела на остальных. Ноль реакции. «Что там вспоминать?» буркнула бриз «Ничего хорошего не было. Плохое тоже можно рассказывать. Порой оно даже важнее». Все молчали, и я решила начать с себя. Когда я была маленькой, Моих родителей убили. Соседи напали на наш дом, желая его захватить. Мама спрятала нас с сестрой, а сама сражалась наравне с отцом. Она была… сильной. Я сглотнула ком в горле. Казалось бы, столько времени прошло. Я давно выросла, а до сих пор больно вспоминать. Зато эти эмоции были настоящими. Другие это чувствовали и слушали с интересом. Я выбрала эту историю из своего прошлого не просто так. С её помощью я пыталась донести до смерти, почему для меня так важна инициация. Воины отца были сильны и молоды. Они сражались за нас и после того, как родители погибли. Хотя они могли сдаться, ведь их предводитель пал. Они даже не знали, не напрасно ли умирают. Тогда ещё было непонятно, есть ли во мне магия. Но им всё же удалось, если не спасти моих родителей, то спасти нас с сестрой. «Благодаря им мы выжили. А теперь в опасности они, старые и немощные. И я обязана вернуть им долг, спасти их». «Ты поэтому ищешь того драконьера?» — спросила Брис. «Да», — кивнула я, глядя на смерча. «Без него все, кого я люблю, обречены. Я обращалась прежде всего к нему в надежде, что он захочет помочь. Должно же быть в нём что-то человеческое» но смерч, вопреки ожиданиям, никак не отреагировал. То ли я его так сильно обидела, то ли ошиблась, и он не тот, кто мне нужен. «Теперь ваша очередь», — сказала я хрипшим от эмоций голосом. «Расскажите о себе». Но все снова промолчали. Не привыкли драконьеры болтать о личном. Одним откровением у костра этого не изменить. Я совсем отчаялась, когда на помощь пришёл Сирокко. Ударив себя по бедру, он заявил. «А что, расскажу. Наверняка вы заметили, что у меня необычный разрез глаз. Не такой, как у местных». Он наклонился ближе к костру, чтобы мы рассмотрели. «Это потому, что я родом с юга. С прекрасного места, где равнины покрыты зеленью, а на деревьях растут сладкие плоды. Вы пробовали когда-нибудь финики Пища богов. Дома у нас строят из белого камня. Стены сияют. Наши женщины носят всё яркое и заплетают в косы ленты. Сирокко всё расхваливал свой родной край. Он размахивал руками, менял голоса и будто рассказывал сказку. Дивную, нереальную. А мы слушали, открыв рты. Это было настоящее волшебство. Казалось, я вижу в языках пламени белоснежные стены и пёстрые одежды южан. Но бриз и тут умудрилась всё испортить. «Если твой родной край так прекрасен...» «Почему ты его покинул?» Мрачно поинтересовалась она. Сирокко осёкся на полуслове и сразу повеяло холодом. Сказка сгорела и превратилась в пепел. Драконьер сгорбился и как будто постарел на пару лет. Я уверена, что он не ответит. Но Сирокко глухо произнёс. «Меня изгнали. Обвинили в том, чего я не совершал. И стёрли моё имя с фресок. С какой стати твоё имя там вообще написали?» Фыркнула бриз и мне захотелось её стукнуть. Ноль так-то у девчонки. Но Сирока уже взял себя в руки, приосанился и подмигнул бриз «А ты не знала?» Лукаво улыбнулся он. «Я наследный принц. Но дядя убил брата, моего отца, и забрал мой трон. А я был вынужден бежать, чтобы выжить». бриз запрокинула голову и рассмеялась. «Да кто в это поверит?» «Я верю» произнесла я тихо. «Однажды я поймаю огромного дракона, приручу его и отвоюю своё королевство у дяди», заявил Сирокко. «Так и будет», — кивнула я. Возможно, история Сирокко звучала нереально. Принц здесь, среди драконьеров, но она была созвучна моей. Я сама наследная хозяйка замка, лишившаяся всего из-за чужой алчности. Так почему Сирокко не может быть таковым? Брисли лишь и отвернулась. На этом откровения у костра закончились, а вместе с ними подошёл к концу день. У меня остался всего один день в запасе. Я была ещё не в полном отчаянии, но близка к нему. Если ничего не выйдет, всё-таки спрошу напрямую. Смерч, конечно, может соврать, но вдруг по лицу догадаюсь. А следующее утро началось со странного. Все, проснувшись, разбрелись кто куда. У костра остались лишь я и Смерч. Я уже почти решилась подойти к нему, но меня опередил Манти. Причём весьма неожиданно. Сидел себе спокойно, смотрел вдаль, думал о чём-то своём. И вдруг как подскочил, бросился к Смерчу и вцепился зубами прямо ему в руку. Обалдели все. Я, Смерч, Кора и даже, кажется, сам Манти. По крайней мере, глаза он сделал большие и удивлённые. И как это понимать? Не хватало ещё, чтобы Мантикора сожрала мою последнюю надежду на инициацию. «Манти, выплюнь!» — крикнула я. «Что на тебя нашло?» Надо отдать Смерчу должное, он не ударил Мантикору, хотя мог. Реакция у драконьера отменная. Манти не получил по морде по одной единственной причине. Смерч не захотел его бить. Повинуясь моему приказу, Манти выпустил руку Смерча из пасти и пробормотал. «Экх!» «Сам от себя не ожидал. Дико извиняюсь». А затем облизнулся с таким довольным видом, что стало очевидно. Этот паршивец ни о чём не жалеет. «Я тоже в шоке», — добавила Кора. «Как это понимать?» — нахмурился Смерч. На рукаве его куртки зияли проколы от зубов Мантикоры. Лев укусил до крови. «Да что на него нашло? Неужели настолько голодал? Мы в пути всего сутки. Когда успел?» «И как? Вкусно?» — мрачно уточнил Смерч. «Да не особо», — поморщился Манти. «У гордецов, знаешь ли, привкус с гонелицой». Смерчу, судя по хмурому лицу, ответ не понравился. Манти перегибал палку, обзывая драконьера. «Сейчас как выгонят нас из команды? Что тогда делать?» Пока не стало хуже, я схватила котяру под мышку и уволокла подальше. «А то Смерч решит, что Мантикора лучше мёртвая, чем живая» манти конечно, непредсказуемый, но ядкора ещё пригодится. И вообще я к ним привязалась. Спрятавшись за грудой камней от посторонних глаз, я воткнула манти в сугроб, чтобы не сбежал и строго поинтересовалась. Что это было? Ты зачем цапнул смерча? Надоело наблюдать, как ты ходишь вокруг да около? Облизнулся он. Кажется, кровь драконьера пришлась ему по вкусу. А может, он просто соскучился по человечине, давно её не ел. При этой мысли меня перетёрнуло. В глубине души даже захотелось, чтобы люди Маркуса снова нас догнали. «А что, Мантикору надо чем-то кормить? Не то правда нас сожрёт». «Что значит, тебе надоело?» — нахмурилась я. «Он решил помочь», — объяснила Кора. «Каким образом?» «Я попробовал на вкус кровь смерча», — заявил Манти. «Так вот что это было». На миг я лишилась дара речи, но вовсе не из благодарности, а от возмущения. «Почему ты сразу не сказал, что так можно?» — выпалила я, придя в себя. «Зачем так нервничать?» — насупился лев. «Лучше бы спасибо сказала». «Пока не за что». — скрестила я руки на груди, но злость уже сменилась жгучим любопытством, и я попросила. «Ну?» «Ты чего размычалась?» — не понял Манти. Честное слово, я тебе сейчас закопаю в снег и брошу. Говори уже, это он или нет. Так я не знаю. Интересно, мантикоры — редкие чудовища? Если я прибью одну, это она нанесёт серьёзный вред их популяции. Видимо, эти мысли отразились на моём лице, потому что мантик попятился, а кора поспешила за него вступиться. Ему надо попробовать и твою кровь тоже, чтобы понять, вы совместимы или нет. Ну вот опять. А сразу нельзя было сказать. «Обязательно доводить меня до белого коленя?» «Кусай! Быстро!» Я протянула руку. Лев не стал спорить и тяпнул меня. Я зажмурилась, когда его пасть сомкнулась на моей ладони. На миг почудилось, что всё, сейчас останусь без руки. Но манти аккуратно проткнул левым клыком мой указательный палец. На коже выступила всего одна капелька крови, и он слизнул её языком. Наклонил голову в одну сторону, затем в другую. Почмокла, чтобы распробовать, пока я, затаив дыхание, ждала вердикта.